После завтрака сошлись лесовики в самой большой землянке послушать приезжих. Все трое оказались рабочими читинских железнодорожных мастерских. Прислала их подпольная большевистская организация для установления связи с лесными коммунами Курунзулая и Анон-Борзи. Открыв собрание, Бородищев предоставил слово Аверьянычу. — Прежде всего, товарищи, разрешите передать вам привет от рабочих Читы первой, — сказал, волнуясь Аверьяныч.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 «В поисках этой типографии семеновцы с ног сбились, а найти ее не могут. Рабочие, а не народ дошлый. На первых порах мы типографию ради пущей безопасности устроили в доме, где жил один матерый семеновский контрразведчик. Трудно было это сделать, а сделали. А теперь мы нашими прокламациями снабжаем половину Забайкалья и многие семеновские части. Руководит этим делом знакомый кое-кому из вас Василий Зерентуец».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 Послышались с разных сторон оживленные голоса. К Аверьянычу протиснулся Семён Забережный, спросил. «Как теперь под деревням люди живут?» «Известно как», — сразу помрачнел Аверьяныч. «Всюду карательные отряды рыщут. Бывших красногвардейцев забирают и отправляют в Семеновские застенки. Этих палаческих застенков у Семенова чертова дюжина. Самый страшный — в Даурии, у барона Унгерна». Контрразведку к полковнику Тирбаху в Чите тоже не попадайся. Живым не выйдешь. В Маковеевке под Читой знаете, кого расстреляли? Фрола Балябина с братом. Георгия Богомякова и Василия Бронникова. Эх, дядя Фрол, с болью вырвалось у Романа. На свадьбе у меня погулять собирался. До ста лет думал прожить. — Как же это дался им в руки такой силач? — спросил Федот Муратов. — Ведь даже я перед ним щенок. «Сонного, что ли, схватили?» «Попал Фрол и его друзья», — стал рассказывать Аверьяныч. «В руки бандита Джанзолина. Слышали о таком? Говорят, раньше хунхузом был, а теперь правит Маньчжурией. Хорошо ладит и с японцами, и с семеновцами. Вот так и получилось. Арестовали Фрола с друзьями Чанзолинские власти в Сахаляне, что напротив нашего Благовещенска стоит по другую сторону Амура».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 Аверьяныч и его товарищи погостили в лагере три дня. После их отъезда лесовики решили не сидеть сложа руки, а почаще наведываться в окрестные села и вербовать в свои ряды крестьян и казаков. Роман же надумал съездить домой, чтобы установить там связь с бывшими красногвардейцами, а заодно навестить родной дом. Его долго отговаривали от этой затеи и Федот и Семен, но он стоял на своем. Бородищев дал ему разрешение на эту поездку, снабдил его своим наганом и единственной на весь лагерь гранатой, а потом долго наказывал, как ехать и за кого выдавать себя в дороге. В студенный февральский день Роман отправился домой. До хребта его проводили Семен и Федот. За Лебяжим озером, с заметенного снегом перевала, Роман увидел Мунгаловский. День был ясным и ветреным.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 Другие ответили им откуда-то из-за колка. Конь тревожно всхрапнул и понес. Успокоил его с трудом. Скоро впереди смутно замаячили раскрытые на зиму ворота Паскотины. В воротах остановился, обмотал голову поверх папахи башлыком, проверил револьвер. Царскую улицу миновал позадворью, но своей подгорной улице миновать не захотел, хотя на востоке уже краснело зарево месяца. Напротив церкви повстречался с первыми посельщиками. Это были низовские парни, шедшие по улице с гармошкой и песнями. «Так и знаешь, что к девкам на посиделке идут», — позавидовал он, натягивая пониже папаху. Завидев его, парни умолкли и нехотя посторонились. Один из них пошутил угрюмым басом. «Шире грязь, навоз плывет!» Дело посмеиваясь в башлык, Роман проехал мимо. Разминувшись с парнями, заторопился. из осопок -за выкатывался огненно-красный месяц. Свою усадьбу заехал не с улицы, а через ворота, выходящие к драгоценке. Пока расседлывал и заводил под коня, месяц из красного превратился в желтый, и в ограде стало светло. Жестяной петушок на князьке дома засиял серебряной звездочкой, синие тени построек зашевелились на снегу. В доме тускло светилось кухонное окно, выходящее на крыльцо.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 Тотчас же из горницы выбежал босой отец. Он припадал на раненую ногу и на бегу застегивал воротник рубахи. Загремел засов, сенная дверь широко распахнулась, мать выбежала на крыльцо. — Батюшки мои! Живой! Живой! — сказала она, смеясь и всхлипывая. Роман бросился к ней, припал к ее плечу и закрыл глаза. Как в невозвратном детстве стало ему хорошо и уютно.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 «Значит, поопаситься надо, раз несповинный приехал». И Андрей Григорьевич велел Авдотье привернуть в лампе огонь, а Северяна послал на двор закрыть на болты все ставни. Когда Северьян ушел, он сказал Роману. «Видел, как отец постарел. Недешево досталась нам весточка о твоей смерти. Как же это ты спасся?» «Должно быть, пули на меня не было. Ну и слава богу, а Федота с Тимофеем жалко». А ведь Федотка Муратов живой. Однако Тимофея нет с нами. Как убегали мы из-под расстрела, зацепила его шалая пуля. На руках у нас умер. Вот как. Значит, и Федотка спасся. А Тимоху жалко. Эх, бедняга, бедняга. Видно уж на роду ему так написано было. Судьбы своей не минуешь, — покачал Андрей Григорьевич головой и вдруг озабоченно спросил... «Никто тебя не видел, как ты по улице ехал?» «Видели низовские холостяки, да только не узнали». «Тогда ночевать в избе можешь, а утром хоть сердись, не сердись, а я тебя чуть свет в зимовье вытурю. Там отсиживаться будешь». Мать тем временем гремела посудой в кухне и ежеминутно выбегала в кладовку, каждый раз возвращаясь с руками, полными всякой всячины. Скоро из кухни запахло оттаившими солеными огурцами, нарезанным луком». У Романа сразу засосала под ложечкой. С нетерпением дожидался он, когда мать позовет его к столу. С надворья вернулся отец, потирая озябшие руки, веселым голосом сказал. «Везде все тихо, мирно. Давай, мать, поторапливайся с угощением». Мать накрыла стол клеенкой с портретами царей и цариц и начала расставлять на нем тарелки. Роман с удовольствием поглядывал на них. Были они наполнены аккуратно нарезанными на пластике свиным салом и красной рыбой.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 «Говорят, он там большим начальником был. Часто ты там с ним встречался?» «Часто. На Даурском фронте однажды три недели вместе с ним ел и спал». «Вспоминал он нас -то? Или уж мы теперь ему не родня?» «Вспоминал. Все собирался к вам погостить приехать, да только не пришлось. Письма-то вы от него не получили?» «Получили. В нем и про тебя было прописано». «А куда Василий теперь девался? Живой ли?» «Живой».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 с горечью подумал Роман. «И как уговорить их, что остаться дома мне никак нельзя?» Медля с ответом потер ладонью лоб, нахмурился. Не хотелось ему в эту минуту огорчать их. Он попросил дать ему подумать, оглядеться. Но отец стукнул кулаком по столу и заявил, что думать нечего, что утром надо первым делом идти к Аргину. Роман вспылил и готовился уже заявить, что раз так, то он сегодня же уедет из дому.